Часть вторая. Зеркальные отражения в тени. Режим сложности мрак. Глава 1. в Все же сразу выступить не получилось. Глава гильдии наемников был вне себя от бешенства, находясь в состоянии легкого помешательства. Настолько высок был урон его чести, нападение на почётного гостя прямо в его доме. Потом уводя к ему несколько раз втолковывал, что ему нужны имеющиеся у гильдии сведения об Ородуге. Потом зачем ему эти сведения? Потом долго отказывались от выделения дополнительных охотников. Одним словом, когда мы получили сводку данных гильзы об интересующем нас месте, чуть ли не пол города жужжало о б о р о д у г е Потому успешно выступили, так и не найдя мне нормального коня. Единственная кляча, что меня не боялась, старый инвалид. Боевой конь, видевший и переживший столько схваток, сколько ни каждый наемник и припомнит, потому этот старик и не боялся меня, что уже давно привык к смерти и к немертвым мертвецам. И цена его была символической, символически низкой, потому как ветеран бойни не заслуживал, а покупателей на него не было. Выскочили мы из города и погнали, потому что по нашим следам двигались разрознено или сообща кучки наемников и кучи людей, к гильдии наемников никакого отношения не имеющих. Искатели проблем на свои тылы. Мы уже не знали, что гильзя и наемников под началом своего главы выступила с опозданием на пять часов от нас, собирая обратно в колонну своих же излишне самостоятельных наемников. Что утром едва осевшую пыль подняли полк князя Волка под предводительством полкового воеводы Репья Железного з а ц е п а усиленного большим отрядом воинства Триединого самим наместником во главе, а за ними опять сотни искателей приключений перемешивали пыль заброшенной дороги. В бородук. Мы гнали сами по себе. Недолго, правда. Мой боевой конь быстро окупил свою стоимость, и вот я стою и смотрю на него, думая ждать, пока он восстановит силы, или бросить его и бежать, как бородяга бегом. Я могу. Мои спутники устроили привал недалеко, воспользовавшись моментом для перекуса. Когда я понял, что ветеран уже не сможет восстановиться, решил проделать с ним тот же трюк, что у меня вышел в прошлый раз с м е р т в е к о м Вечно бодрый конь, как харлей, разве не мечта? Но ничего у меня не получилось. Прибежавшие маги в открытую п о т е ш а л и с ь надо мной. Слушай, смертяк, ты никогда не думал, почему нежить восстаёт только человек? Спрашивает искряк. Маги меня научили несложному умению — зову. Тем более, что я уже умел. Ведь именно зовом мы с пламенем и переговаривались. Теперь также мысленно я мог отвечать и этим троим, что владели зовом. Отличные бойцы, но без д а р и меня не слышали. Да, я теперь от них не скрываю свое противоестественное естество. Не знаю почему, но знак на моем штыке был для них полным гарантом моей лояльности. Ну а чтобы убедить меня в своей лояльности, вся пятерка принесла клятву крови. Мы теперь рота, кровные побратимы на время этой акции как минимум. Сама клятва подразумевала сохранение тайн и не задокументированных особенностей побратимов. Мне странно было, что мои умения однозначно темные не вызывали однозначного отрицания у этой пятерки воинов. Один из основателей нашей Красной Звезды Сумрак, темный маг, темные каких еще поискать? Пояснил Голяк, самый старший по возрасту в их пятерке. Силы невообразимой, маг иллюзий, разума проклятий. И разрушитель. Но бойца столь же ненавидящего тьму, гнили мерзость тоже надо поискать. Так что темный оттенок силы для нас вовсе не признак врага. И ты доказал, что идешь тропой сумрака к свету. Через тьму, добавил водяк, являющийся главой группы. Тем более, что смерть напрасно считают тьмой. Кивает маг воздуха. Жизнь и смерть естественные и неразлучные, как две стороны одной монеты. Если есть маги жизни, то почему не быть и магом смерти? Одна из апостасий Триединого. Мать не только жизни, но и смерти, но не может же быть Триединый темным. Пожимает плечами Мечник. Мать жизни и смерти одна. А магов смерти мы не признаем? Мы признаем. Рубанул рукой воздух водяг. Давай смерть, к д е л а й что хотел. Время, а то приманим кого-нибудь. Так что я не скрываюсь теперь. Но фокус с перерождением живого коня в в е ч н о бодрого не получился. Только теперь я и понял, что человек и животное отличаются не только наличием или отсутствием разума, отличаются фундаментально. Мне теперь от разочарования неудачи выскочившего из себя видно, что биоэнергетически мы разные. Не только по силе, частоте и длине колебания, а даже по направленности силовых полей. У человека сверху вниз, вдоль столба гравитации и излучения светила. У животных вдоль магнитного поля мира. Именно поэтому звери всегда знают, где полюса. Именно поэтому птицы летят вдоль линии магнитного поля. А человеку нужен компас. Да, знаю, что ни птиц перелетных я в мире не видел, ни компаса. Но когда я не в себе, то меня несет. Именно поэтому человек ходит прямо, а звери параллельно земле. Что организм строится и тянется вдоль силовых энергетических линий. Человек тянется к свету светила, зверь по магниту. Все это, конечно, круто, важно, фундаментально, но что мне делать с транспортом? Бегать за звездой? На своих двоих? Бродяга. Равнодушно кивает на горизонте р у б я к ч у ю щ и й нежить даже лучше магов. Я ж подскочил и рванул прыжками за десяток метров каждый к б р о д я г е У меня появилась идея из разряда бредовых — скрещение ежа и ужа. Я же видел, как сущность подселилась в того парня. б р о д я г а принял мою невидимую у п р ж ь покорно попёрся за мной. Пять воинов с оружием и заготовками магическими внимательно следили за моим экспериментом. От волнения м о ё вне себя зашло вообще в какие-то неведомые мне режимы функционирования. Я стал слышать какие-то нашептывания, и появилось стойкое ощущение, что кто-то со стойким ироническим окрасом настроения, но ну, с э х о м женского начала помогает мне. Едва слышно, далеки м э х о м называя меня со здевкой братом. Нет, о слышался братец. Вот так. Вот с подсказкой этой неведомой мне пересмешницы я и сделал то, не знаю что. Конь поднялся, фыркая, с т у ч а к о п ы т о м косясь на кучу костей, в которую обратился бродяга. Пять моих спутников стояли бледные, потные, трясущиеся, испуганные одним словом. Мне показалось, что сама смерть сединила головы бродяги и этого коня. Тресущими ся губами сказал сквозняк. Мне тоже. Икнув, ответил рубяк. Мне просто было страшно до ужаса. Выдал петух а в о д я к Ну и помощники у тебя с м е р т я к Качал головой коллег садясь на собственные в р а з о слабевшие ноги. А ведь конь живой. Удивился искряк. верно конь дышит фыркает сердце стучит метрономом жилка на шее бьется хвостом отмахивает причем неважно с какой скоростью скачет конь сколь долго мы скакали или только тронулись с места сердце что тот метроном дыхание как отмеренное компрессором и слова понимает через раз не все но все же конь соответствует своему наезднику на закате вы не свердик т в о д я к а как его кликать харлей ответил я и заржал Мои спутники долго смотрели на меня и переглядывались. Ничего смешного они так и не увидели. Цель нашего пути сплошная цепь сопок, похожая на оборонительный вал, построенный неведомыми великанами. Когда я, осмотрев округу, поделился ассоциацией, что это похоже на воронка от взрыва, меня никто не поддержал, потому как я угадал, ткнув пальцем в небо. Ждем выдоха б о р о д у г а спросил р у б я к Судя по свежей пыли, ко мне мы тому, что вокруг не б о р о д я г н и твари. Стон бородуга был недавно, ответил Коляк. Рискнем? – спросил и с к р я к в глазах которого плясали эти самые искры. Надо искать ту тропу, про которую говорил с м е р т я к ответил водяк, вставая с т р е м я н а х и всматриваясь в даль из-под ладони. с м е р т я к как выглядит эта тропа? Сам не знаю. Пожал я плечами. Тот урод говорил, что любому темному она видна. А тебе? Тут же спросил в о д я к Я вновь пожал плечами и поехал вдоль вала выброшенной взрывом земли. Кругом камни, кости, ржавые обломки и даже битые черепки глиняные. А зачем нам тропа? Веду х а р л е прямо на вал. Сначала идет легко, потом пришлось спешиться и карабкаться уже самому. И вот я стою на утрамбованной, спрессованной вершине вала. Отсюда видно, что вал опоясывает ровную, будто залитую р ы ж е в а т ы м бетоном круглую площадку с пирамидой в центре. Обычная усечённая четырехгранная пирамида, только размеры необычно огромные. Мне отсюда видно, что пирамида вершину имела когда-то, а теперь нет. Будто какой-то космических размеров зверь откусил её, при этом сплавив стекло камень от этого укуса вниз. И это мне казалось знакомым. Мне казалось, что я знаю зверя, который оставляет подобные следы. И что это за зверь? – п р о б ы х т е л в о д я к вставая рядом. Человек. Этот зверь человек. Зверь в человеке. – вздохнул я. И вон на боковой грани еще один след тактического термоядерного заряда. Чего? – удивился Искряк. Как маг о г н я он был естественным экспертом в применении высокотемпературных воздействий. Если бы я сам знал, чего. Опять вздохнул я. Так всплывают иногда обрывки чужих знаний, а что к чему не пойму. Ладно, пошел я. А мы? спрашивает рубяк требовательно, смотря на водика. А вы так можете? спрашиваю я и прыгаю вверх на пару тройку своих ростов. А ты? Так. спрашивает искряк, зажигая на своей ладони мячик высокотемпературной плазмы. И это может пригодиться. Киваю я. Только сбежать у меня получится быстрее и убить мертвого сложно. И скольжу вниз на ногах по бетону внутренней облицовки вала. Запрессовано все до с т е к л я н н о бетонной пластичности. Этот мир продолжает меня удивлять: нежить, маги, я д р е н батоны, собственное бытие т е п л ы м бродягой, м а р а з м галлюцинации больного разума, наркомана, шизофреника.